Глава 6. Конечно, Соня не могла разъяснить мне всего, что хотелось бы знать. Но кое-что я всё же почерпнула. Например, что Альфа не самое подходящее для меня место. Просто потому, что учить здесь не принято. Помогать друг другу развиваться вместе возможно, но не учить. Ну а преподаватели? Все те, у кого на занятиях я успела побывать? Теория, кивнула Соня. и преимущественно в младших группах. Там уже сформировалась учебная программа, разделение на направления, но всё это хорошо до пары до времени. Разновидностей да рослишком много. Вернее, не так. У каждого из нас, сильнее всего, обычно выражен какой-то один, и у преподавателей в том числе. А как учить тому, что тебе самому не свойственно? Ну и ещё такой момент, Довольно трудно научиться чему-то у того, чей уровень силы ниже твоего, сказала она, и в словах её не звучало превосходство, скорее сожаление. И как же быть? В чём тогда вообще смысл, зачем вы здесь? недоумевала я. Набираемся опыта и как бы там ни было учимся. Старшие группы лично курирует директор. У него самый сильный дар из всего преподавательского состава. Да и вообще, он уникальный маг, так что всё бывает: и лекции, и общие занятия, и инструктажи лично от Аркадия Борисовича, но не часто. Обычно мы тренируемся внутри группы, отрабатываем слаженное взаимодействие, распределяем роли для каждой из возможных ситуаций, чтобы потом не терять времени на операциях. Я ничего не понимаю. На каких операциях? Разве после выпуска вы будете работать вместе? Чем вообще занимаются после выпуска? Он ведь есть? Я спрашивала и осознавала, что понятия не имею, как всё устроено в этом новом для меня полном маги мире. Есть, конечно, улыбнулась Соня. Только вот дело в том, что то, чем обычно занимаются выпускники в миру, уже сейчас требуется от нас прямо здесь. Так что торопиться нам некуда, школа нас ждём. Приехали. Пробормотала я: "И чем вы занимаетесь?" спросила с некоторой опаской. "В основном запечатываем разрывы вроде того в лесу. Отлавливаем и возвращаем в свое ясее успевших проникнуть к нам тварей, а в редких случаях зачищаем полностью. Зона вокруг школы, включая ближайшие деревни, всегда была аномальной. Разрывы встречаются здесь куда чаще других мест, но в последнее время происходит ещё чаще." Да. И это одна из причин, почему Волк был против и дня открытых дверей, и самой мысли о возможности нового набора, тихо сказала она. Не обижайся на него. Обстановка действительно неспокойная. Не он один, тут все не очень-то мне рады. Мне, Токси, это, понимаешь, мне ление всего 18, и она не так давно в группе, но очень об этом мечтала и Она дружит со многими. Хмм. Даже не дружит, к её мнению прислушиваются. Хочешь сказать, она полшколы против меня настроила? Ну, не половину, но кое-кого определённо. Не принимай близко к сердцу. Да, и ещё кое-что. Милена не просто так попала в изолятор. Кто-то забирал её силу. Да так, что никто из нас не заметил этого вовремя. Думаю, ты должна знать. «А я видела дымку!» — вдруг вспомнила я. Но Милена не стала слушать. «Значит, ты или сильнее всех нас, что неудивительно, или...» Застала ее в тот момент, когда брешь в ауре была еще свежа и сочилась силой, сразу после откачки. «Звучит жутко», — поежилась я. «Да, это самый опасный способ, когда забирают не по чуть-чуть регулярно, а раза много», — согласилась Соня и на минуту задумалась. Но с ней уже всё хорошо, не переживай. А теперь мы все будем внимательнее. И ты тоже, Окси. Обстановка накаляется, и я склонна согласиться с Волком, что новичку здесь не место, закончила я за неё. Нет, Окси, опасно. Новичку опасно. Просто будь начеку и сразу рассказывай нам или Аркадию Борисовичу, если что-то случится. Я кивнула и решила, что на этом на сегодня с меня хватит. Должно же быть какое-то преимущество у вольного стиля учёбы. Посидев после обеда в комнате безо всякого дела, я надумала проведать Альбину. Азарий куда-то запропастился, а наедине с самой собой стало совсем неуютно. Да, в компании без телесного шёпота или крылатого котика было бы куда уютнее. усмехнулась я собственным мыслям и уже открыла дверь, чтобы уйти, но неожиданно столкнулась с Альбиной. Уже закончили? спросила она, улыбаясь. И тут же добавила она, хмурившись: "Ничего не случилось. Всё нормально". Улыбнулась я в ответ. "Мы сегодня отзанимались, если можно так это назвать. Хотела ваш подвальчик навестить. О, пойдём тогда с нами на плавание. Думаю, Антон Павлович против не будет". Было бы здорово, если можно. Не помню, когда у меня теперь по расписанию бассейн. Сказала я и глянула на стол, не горя желанием искать оное. Забей, просто пойдём и всё. Да и не уверена, что плавать с Альфой хорошая идея. Утопят ещё некоторые. Да уж, усмехнулась я. Не исключено. Тренировка прошла замечательно. Всё-таки аналитики куда более приветливый и доброжелательный народ, нежели борцы. Даже серьёзные и немного суровые на вид Близнецы излучали не равнодушие, а симпатию, пусть и молчаливую. "Ну и как ты осваиваешься?" спросил Антон, когда я вылезла из воды. "Не донимают тебя, ребятишки?" "Не такие уж они ребятишки", улыбнулась я натянуто. Такое пренебрежительно-высокомерное обращение покоробило Ну да. Только всё равно не представляю, как ты уживаешься в их среде. Мы тут вообще в меньшинстве. Думаю, в данном случае учитель-ученик не имеет принципиального значения. Что скажешь? Прогуляемся сегодня после ужина. О, ну, ничего себе переход. Я замешкалась, не зная, как отшить мужчину, с каждой минутой нравившегося мне всё меньше. Скажи, что твоё сердце отдано другому, да и дело с концом, раздалось на духом. Понимаешь, я уже встречаюсь кое с кем, промямлила я от неожиданности. Вот как? В самом деле? скривился Антон. Не ожидал. Неужели этот занощёвый волк? Эм, опешила я. Отличный вариант, и от истины недалеко, пропел Азарий. Вот и где ты был раньше? Шепнула ему недовольно, вспоминая утреннюю вылазку в лес. "Да я почти всегда здесь", развёл руками Антон. "Да я не про тебя", выдохнула я, мечтая провалиться сквозь землю. "Я не думал, что он добьётся твоего расположения так быстро. И дело не только в том, что он младше тебя". "В общем-то и не младше", насупилась я, невольно защищая несуществующие отношения. "Вот это да". Поверить не могу в самом деле, и как далеко у вас зашло? Тебе не кажется, что это не твоё дело? Не сдержалась я. Он так хорош? Ты пойми, ты здесь новенькая и не всё знаешь. Этот мрачный тип не лучший выбор, вот уж честно. Я скорее понял бы какого-нибудь малолетку, но встречаться с волком, воскликнул он, и я с досадой отметила, как переглянулись две девицы из следующей группы, уже пришедшие на тренировку. «Я тронута твоей заботой о благополучии моей личной жизни», — процедила я зло. «Но, надеюсь, на этом тема исчерпана, и мы больше не будем это обсуждать, Антон Павлович. Никогда». «И не думал обсуждать», — шепнул он, чуть наклонившись. «У меня были совершенно иные планы. И если ты передумаешь, то знаешь, где меня найти», — подмигнул Антон. Я засопела и плотно сжала губы. Вот. Вот нахал. Закончил мою мысль о Заре и я едва не рассмеялась. Однако, заметив, как перешёптываясь, поглядывая на нас уже целая стайка девчонок снова нахмурилась. Это вам мне ещё не хватало. Надо отыскать Волка и предупредить его, пока до него не дошли слухи от кого-нибудь другого, пробормотала я, выходя из раздевалки. Ты знаешь, где его комната? спросила в пустоту. Не интересовался, интересовался, ответила Зари. Но разузнаю, знаю. добавил он и, обдав холодным ветерком, удалился. Я успела сделать от силы пару шагов, когда перед лицом прошмыгнуло что-то серебристое, и голосом Азарии сказала: "Третий этаж в самом конце коридора". "Какой-то третий?" удивилась я, помня о том, что все жилые комнаты учеников расположены на втором. И как вообще ты так быстро управился? Ох, Оксана. Что для меня облететь школу? Не говоря о том, что пространство и время на моём уровне восприятия совсем не то же самое, что на твоём. Я в секунду могу оказаться в любой точке, где только пожелаю. На Мальдивах, усмехнулась я, тут же представляя, где хотела бы оказаться я. Нет, раздалось серьёзное в ответ. Я не настолько свободен. Думаешь, крутился бы в этой усадьбе столько лет, если бы мог уйти? Эх, шагай давай, пока учителя по своим комнатам разбредаться не начали и тебя не застукали. «Почему все-таки третий?» – пробормотала я. «Странный он. И все странно». Слушая подсказки духа, нужной комнаты достигло быстро. Встала напротив двери, и я не мог уйти. И явственно представила себе скривившееся лицо волка, когда расскажу ему о возможных слухах. Пока собиралась с духом, чтобы постучать, Азари вдруг попросил: "Погладь, а?" И я увидела перед собой полупрозрачного котика, уставившегося на меня полными грусти глозищами. Усмехнулась, дотронулась до призрачной шорстки. Моментально уплотнившись до состояния бледно-белого желе, Азарик просочился в замочную скважину. А затем с той стороны двери нетерпеливо вопросил: "Ну, ты заходить собираешься?" Я растерялась и та же, не задумавшись, повернула дверную ручку. Его нет? В полумраке просторной комнаты это было очевидно. Никого. Ты просила узнать, где его комната, а не он сам, ответил призрак. Для полной убедительности ему не хватило только умильно развести лапками. «И зачем тогда мы зашли?» — спросила, строго взглянув на проказника. «Как знать!» — ответил этот интриган и завис под люстрой в самом центре комнаты. Повертев головой, бегло осмотрелась. Шкаф и небольшой стол у стены, два стула и кровать напротив. Не густо. А вот в центре, как раз там, где завис Азерий, На полу было что-то начертано. Это шутка такая? спросила вслух, осторожно подходя к пятиконечной звезде с нанесёнными на неё мистическими символами. Бред, успела выдохнуть я, однако почти сразу поняла: не шутка. Тёмные капли и целые дорожки, разбрызганные по мелу. А ещё тут же, ударивший в нос характерный солоноватый запах. Кровь. «Что же это?» — выдохнула я и в смятении уставилась на азария. Не то чтобы я хорошо разбиралась в магии и разного рода обрядах, но увиденное навевало мысли о чем-то нехорошем, запретном. «Я в комнате тебя подожду», — заявил Пушистик и многозначительно подлетел к столу, а затем и вовсе пропал. Я покосилась на дверь и поежилась. Бросил. Я ему это ещё припомню. Подмывало уйти сразу, но не просто же так он намекал мне на стол. Обойдя вдоль самой стенки пентаграмму заглянула туда. Книга, да ещё и открыта. В коридоре послышались шаги, и я со всей прытью метнулась к двери, успев прочитать только: "Высвобождение энергии при соприкосновении разнозаряженных". Принесло в комнату никто не зашёл. Когда шаги стихли, Я приоткрыла дверь и осмотрелась, осторожно выскользнула в коридор. И зачем я должна была это непременно увидеть, недоумевала я в который раз, невольно прокручивая прочитанную фразу в уме. Разнозаряженных. Что-то это напомнило, но я никак не могла понять, что именно. К себе я не пошла. Спать ещё не хотелось, а просто так сидеть в четырёх стенах не прильщало. Собираясь заглянуть к аналитикам, я неторопливо спускалась по лестнице и неожиданно столкнулась с волком. Окси. Как будто удивился он. Привет. Ты как? Порядки, насколько это возможно. И я договорился с Соней. Позанимайтесь завтра перед тренировкой теорией. Основы управления энергией, способы быстрой перенастройки, распознавание сущностей. Для них есть определённая классификация по степени опасности. — пояснил он. — И прочее. А после полностью пересмотрим твое расписание. Уберем все бесполезные лекции и заменим более нужными. — Погоди, разве не надо за этим идти к Аркадию Борисовичу? Все-таки это он выдал мне нынешнее расписание и вообще. — И тебя она устраивает? — усмехнулся Волк. — Нет повода беспокоить Аркадия Борисовича. Ты теперь часть Альфы, и такие вопросы буду решать я. Не слишком много на себя берёшь, нахмурилась я. Ты хочешь чему-нибудь научиться или отстаивать бессмысленную субординацию? Не думала, что придётся выбирать, пробормотала я. И там в лесу, как вообще вас одних отпускают на такие опасные задания? Почему этого не делают преподаватели и сам директор? Раз уж сильнее других. Окси, остынь. Тебе не нравится? Никто не держит Опять начинаешь? Всего лишь пытаюсь помочь тебе до конца понять. Если ты хотела 4 пары, домашку и зачёты в сессию, то здесь так не будет. Вокруг шторм, беспощадный, сметающий всё на своём пути. Если ты не видишь его, это ещё не значит, что его нет. Мы все выплываем, балансируя на волнах, как можем. Я сейчас предлагаю тебе стать частью нашей жизни. Но если ты будешь сопротивляться, ничего не получится. Ладно, буркнула я. Попытаюсь. Только твои методы обучения не особо-то мне нравятся. Я не буду учить тебя, Окси, сказал он серьёзно и как-то чересчур пристально посмотрел. Не я, жду на групповой тренировке, добавил он и ушёл. И как всё это понимать? Спрашивала я себя по дороге в комнату: ждёт на тренировку, но учить не будет. На полпути я однако кое-о чём вспомнила и свернула к лестнице, ведущей вниз. "Оксана", обрадовалась Альбина. "Я уж думала, не придёшь. Покоряешь сердца преподавательского состава?" подмигнула она. "Вот чёрт, я же Волкову ничего не сказала", воскликнула с досадой. "У вас всё настолько серьёзно?" Приподнял брови Алекс. И ты туда же? простонала я. Там девочки, скорее всего, неправильно поняли наш с Антоном разговор. Ну и вот. Ладно, завтра с Волком поговорю. Как тут у вас дела? Всё спокойно, удивительно даже. Кстати, тебя ещё интересует теория нейтральности. Я тут откопал одну статейку. Алекс, ты чудо! воскликнула я, улыбаясь. Я ведь за тему пришла. Ну, то есть, увидится хотела, конечно, добавила, взглянув на подругу. Не парься, я тебя прощаю, усмехнулась она. Ты лучшее, с чувством произнесла я и повернулась к Алексу. Что за статья? Тебе дословно или суть? Эм. В общем, тут много воды и не относящегося к делу, но вот, для начала стоит понять, что все мы условно нейтральные, то есть имеем сбалансированное поле Погоди, как это? То есть нулевые? Не, Токси, нулевые это вообще из другой оперы, усмехнулся он. Так иногда называют обычных людей без пробуждённого дара. Как бы с нулевым даром, пояснила Альбина. А, понятно, кивнула я. Не далеко от истины, сказала, имея в виду себя. Не прибедняйся, подмигнул Алекс и продолжил. Так вот, В статье упоминается, что бывают случаи положительно заряженного поля, когда аура вольно или невольно втягивает в себя окружающие токи и энергии. И отрицательно заряженного, когда напротив, поле настолько плотное, что не пропускает энергии ни наружу, ни внутрь, как в коконе. Даже не представляю, чем такая закупорка может грозить. Хм. Я не знала, что сказать. Но я не ручаюсь за достоверность этой информации. развёл руками Алекс. Такое крайне редко случается, а потому очень плохо изучено. Я поняла. Спасибо, Алекс. Да не за что, улыбнулся он. Кстати, а что будет, если два таких человека встретятся, соприкоснутся? Ну, вероятно, один поглотит поле другого. А искры? решилась я. Возможно, нечто вроде электрического разряда. Алекс задумался. Думаю, да, если верить физике элементарных частиц, по аналогии, то да. Всё в порядке? спросила Альбина обеспокоенно. Ты призадумалась как-то невесело. Нет, всё хорошо, улыбнулась я. Просто и правда надо обдумать. Чай с удовольствием. В скором времени пришли Ната, Вероника и Денис, и чай мы пили уже все вместе. Ребята рассказывали забавные случаи из школьной жизни и порой беззлобно высмеивали заночевав их борцов. С аналитиками было удивительно уютно. В их компании я могла по-настоящему расслабиться и не думать о том, ночью мозоль в очередной раз невольно наступлю. Однако напряжение последних дней всё-таки сказывалось, и закончилось это тем, что я задремала прямо там на диванчике. Окси, тебе на занятия не надо. Шепнула Альбина, дотронувшись до моего плеча. Я потёрла глаза и огляделась. Не стала тебя вчера будить. Спасибо. Кажется, у меня сегодня что-то вроде инструктажа с Соней. Я сварю тебе кофе, улыбнулась заботливая подруга. А я потянулась и тоже улыбнулась новому дню, чудесной Альбине и возможности просто чему-то радоваться. Может, всё не так плохо. Соня ж дала меня в небольшой свободной аудитории на втором этаже. "Для начала предупрежу", сказала она, едва я только села напротив. "Не то, чтобы я хорошо разбиралась в теории, я не профессор", я хмыкнула. "Да и вообще, откровенно говоря, большинство из нас теории откровенно пренебрегает. Хотя это не всегда правильно. Как же тогда?" удивилась я. "Чуствуем интуитивно, Знание просто приходит в нужный момент само, и всё. Никакие учебники и лекции не подскажут тебе, как поступить в той или иной ситуации лучше, чем твоё собственное внутреннее чутьё. Понимаешь? Ну, допустим, а разного рода ритуалы, обряды, закинула я удочку. Разве не применяют? Это пережитки прошлого. Серьёзно ответила Соня. Сейчас сила течёт в нас свободно, естественно и в целом гармонично. Внешние условия изменяющегося мира не ограничивают её, как раньше. А всё самое ценное всегда внутри. "Ясно", пробормотала я. "Но как предположим разобраться, что именно произошло там в лесу, если чутьё молчит?" "Чтобы услышать, главное слушать. Всё придёт, за это даже не переживай". А пока я расскажу тебе в общих чертах о токах энергии, разновидностях видения и способах его развития. Пространство пронизано не только уже известными радиоволнами и электромагнитными полями, но и токами более тонкого, почти неуловимого обычными аппаратами порядка. Соня рассказывала вдохновенно и сознанием дела. Конечно, слушать всё это по-прежнему было непривычно, Но по крайней мере, мне удалось наконец до конца принять тот факт, что мир, в котором я живу, вовсе не такой, каким я его всегда себе представляла. Кстати, сказала Соня, прежде чем меня отпустить. Милину выписали. Сегодня она освобождена от всех занятий, но завтра ждать неприятностей, хмыкнула я. Да нет, улыбнулась она. Ну я тебя предупредила. Да, хорошо. Спасибо, Соня. Не за что. Уверена, она привыкнет и успокоится. Да уж. Послушай, а кто-то вообще будет разбираться, что с ней произошло? Или уже выяснили? Ведь если из неё забирали силу, то кто-то в школе не брезгует запрещёнными практиками, а, возможно, и носит в себе демона. Закончила за меня Соня, и по спине пробежал холодок. Мы пока не знаем. И ты так спокойно об этом говоришь? Не понимаю. Я тёмной практики не изучала. Сознательно даже в руки не брала такие книги, но я могу отвечать только за себя. Да, разумеется. Но всё же, почему никто ничего не делает, чтобы поймать его? Аркадий Борисович Соня только пожала плечами. Возможность встретиться с директором мне представилась сразу после нашего занятия. Паренёк из младших просунул голову в приоткрытую дверь. Ей сообщил, что Аркадий Борисович вызывает меня к себе. И да, прежде чем попрощаться, Соня всё-таки спросила: "Почему ты интересуешься? Кого-то подозреваешь?" "Нет", мотнула я головой уверенно. "Просто пытаюсь разобраться. И буду молчать, пока не разберусь", добавила уже про себя.